Я охотно побываю на поминках отельстана, потому что, коли еда будет не очень сытная, а подавать будут нечасто, он восстанет из мертвых и начнет взыскивать с поваров, прислуги и кравчего, А это такое зрелище, что стоит посмотреть. Я уж надеюсь, сэр рыцарь, что ваша доблесть будет не защитой перед моим хозяином Седриком, когда моё остроумие потерпит неудачу. Но на что может пригодиться моя доблесть, Шут? Там, где бессильно твоё остроумие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 Эта веселая пара распевала старинную песню. Рыцарь висячего замка исполнял ее довольно искусно, а шут только подтягивал ему и пел припев. Содержание песни было следующее. «Рыцарь. Анна, Мария, солнце зашло, Анна, любимая, стало светло. Туман разошелся, и птицы запели. Анна, мой друг, подымайся с постели. Анна, вставай, озарился восток. Слышишь, охотничий и радостный рок?» Повторять ему и деревья, и скалы. «Анна-Мария, вставай, солнце встало!» Вамба. «О, Тибальт, мой милый, совсем еще рано! Мне спится так сладко, я, Тибольт не встану! И что наяву может радовать нас в сравнении с тем, что я вижу сейчас? Пусть охотник трубит свой рожок все чудней, и птицы встречают зарю своей песни. Счастливее их я бываю во сне, но, Тибольт, не думай, что снишься ты мне!» — Славная песня, — сказал Вамба, когда оба закончили припев. Клянусь моей дурацкой шапкой и на рабочее прекрасная. Мы ее часто певали с гуртом. Когда-то мы с ним были товарищами, а теперь он, по милости Божьей, по господской воле, сам себе господин и вольный человек. однажды нам с ним изрядно досталось из-за этой самой песни. Мы так увлеклись, что два часа лишних провалялись в постели, распевая ее сквозь сон. С тех пор, как вспомню этот напев,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 Вдовы был, конечно, немыслим отказ. Я Морган, Абгрифит абхью, я Давид, абтудор, Апрейс. свой повел он рассказ. Вдова же в ответ. Меня это страшит, как выйти мне замуж за стольких зараз? А третий был Йоман, что в Кенте живет, об этом есть в песенке старый рассказ. А вдовушке он описал свой доход, а Йоману дать невозможно отказ. Оба. Отвергнут один и другой дворянин, а Йомине слышен зато и рассказ. Он в Кенте живет, получает доход, и Йоману дать невозможно отказ. — Хотел бы я, — сказал рыцарь, — чтобы наш гостеприимный хозяин из-под заветного дуба или его капеллан, веселый монах, услышали эту песню про славу Йомана. — Ну, я этого не хотел бы, — сказал вамба, — разве что ради того рожка, который висит у вас на перевезе.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 — Молиться-то за них я готов от всего сердца, — сказал Вамбо. — Только лучше в городе, а не здесь. Не то и нам пришлось быть так же туго, как тому абату, которого они заставили петь обедню, посадив его в дупло дуба вместо кафедры. — Говори, что угодно, — сказал рыцарь. — А все-таки эти йоманы сослужили верную службу твоему хозяину Седрику в Торкилстоне. — Что правда, то правда, — ответил Вамба.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 Да один настоящий рыцарь может разогнать их, как осенний ветер гонит сухую листву. «Так — Так-так, — сказал Вамба. — Я вас попрошу позволения рассмотреть поближе этот самый рок, издающий такие мощные звуки. Рыцарь отстегнул застежку своей перевязи и удовлетворил любопытство своего спутника, передав ему рок. Вамба сию же минуту надел его себе на шею. Троллираля, пропел шут.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 — Сначала я немного сплоховал, это верно, потому что пёстрая куртка — не такая хорошая защита от острых копий, как стальной панцирь. Но хоть я и не все время сражался мечом, согласитесь, что я первый протрубил сбор. — И очень кстати, честный вамба, — сказал король. — Я не забуду твои верные услуги. — Конфитеор, конфитеор, каюсь, каюсь.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 — Боишься, что твой епископ узнает, как ты усердно служишь молебной Богородице и святому Дунстану? — Не бойся, брат. Ричард, король Англии, никогда не выдаст тех секретов, которые узнает за бутылкой. — Нет, премивлости, высший государь, — отвечал отшельник всем любителям народных баллад про Робин Гута, известный под именем брата Тука. — Мне страшен не посох епископа, а царский скипетр.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 Мне столько доставалось ударов от рук всяких язычников и неверных, что нет причины сетовать на одну единственную пощечину от такого святого человека, каков причетник из копмин А не лучше ли будет, друг мой, и для тебя, и для святой церкви, если я добуду тебе позволение сложить в себя духовный сан и возьму тебя в число своей стражи, дабы ты столь же усердно охранял нашу особу,